Глава вторая. Ваше величество, прошу прощения, что отвечаю на ваше послание с таким опозданием. С того момента, как родители не стало, многое произошло, а я не считала правильным отвечать на ваше письмо без должной вдумчивости. Благодарю вас за те приятные слова, что вы написали про герцога и герцогиню Легран. Это стало утешением для моей души. Вы высоко ценили моего отца, Я безгранично рада, что при жизни он служил вам веры и правды. Рада, что он смог стать для вас не только благочестивым подданным, но и верным другом. Меня терзает чувство стыда и неловкости из-за того, что после такого доброго письма я вынуждена просить вас об услуге. Но увы, без вас не никак не справиться. От моего имени обманом заключили брачный договор с человеком, который не несёт чести доброму роду Легран. человеком жестоким не только по отношению к своим слогам, но и к жене. Прошу вас обратить внимание на эту вопиющую несправедливость и смиренно жду вашей помощи. С глубочайшим уважением и почтением, с надеждой на помощь, Кэтрин Луиза Легран. Я сидела за обшарпанным письменным столом и гипнотизировала взглядом очередную версию письма к королю. Но тром чувствовала, что чего-то не хватает. Но только чего? О, выах! Как только я предпочла магическое образование, времени на общение осталось. В моих сил зародить жизнь в земле, жечь дотла даже самое сырое брёвна, заставить реку изменить скорость течения, даже взлететь посневысокой ненадолго, но вот написать по всем правилам самое простенькое прошение о помощи это вызывало сложности. Я всегда хотела стать сихиницей, а не бюрократом, я никогда чьей-то женой Тяжело вздохнув, осмотрела покои, которые я почти не покидала последние 2 недели. В первую очередь потому, что никак не хотела видеть хозяина замка. Если он и жалился после той пощёчины, то совсем немного, позорило остаться одной единственной служанке. Абель, какие новости в замке? Откинувшись на скрипучем стуле, обратилась я к той, что перестилала мою постель. Графта Гилберт открыла мне новые грани жизни. Раньше я подумать не могла, что высокопоставленные особы могут жить настолько аскетично. Во-первых, мои покои включали лишь одну комнату: небольшой рассохшийся кровать с тонким матрасом, древний стол с отколотой краской, колченогое кресло и ещё лицо назад засохший фикус в углу. Образ этого замка рассматривать желания не было никакого. Мёртвые земли, мёртвый бездушный замок. Мне тут почти физически было плохо. Лорд Гилберт отправился сегодня на охоту? немедлительно ответила она. К вечеру ожидается гости на кухне суматоха. Ещё бы ей там не быть, сухо отметила я. Всего-то два человека на всю кухню. В эти 2 недели о какой-то внутренней иерархии в замке я узнавала разве что от Абель. После всего произошедшего мечтала лишь об одном, чтобы всё это поскорей закончилось. Прожить так пару недель легко, но вот 3 года помощь ли его величества. Смело написанное письмо и начала заново. Ваше величество. Леди Кэтрин, вам стоит подготовиться к ужину, тихо произнесла Абель. Она расправила на кровать мою любимую алое платье и подготовила обувь. Да неужели? Меня ожидают к ужину? притворно удивилась я. А сегодняшнего дня меня вполне устраивал тот факт, что супруг меня не беспокоит. Вроде как и до этого приезжали какие-то гости, но у меня не требовали ни кожну, ни к обеду, ни к завтраку. Казалось, Фернан лишь рад тому факту, что его новоявленная жена не мозолит глаза. "Но ведь пребывают ваши родственники", удивлённо выдохнула Абель. И после, потупив взгляд, добавила: "Может быть, с их помощью удастся как-то". Она совсем спала с лица. "Простите, я позволила себе лишнего", и тяжело вздохнула. "Овы" А затем инцидентом на крыльце замка наблюдал не только лекарь, вызванный Гельбертом для засвидетельствования моего здоровья и силы, не только блестящие все слоги прибывшие вместе со мной. Я знаю, что они не только сильно переживали из-за шаткости своего нынешнего положения, но и беспокоились за меня. В тайне перед их отбытием я передала через Абиль пару комплектов дорогих украшений, благодарность за службу и записку с обещанием найти их, как только удастся справиться с ситуацией. Моя тётушка, которая поставила меня в такое положение, вряд ли в силах помочь, тяжело вздохнула я. Ругать Абель за вольность не стало, да и не за что было. Умойв продясь взглядом по письму, я сложила его пополам и отправила в белый конверт. Подписала своим именем и капнула с ортуча отпечатав родовой перстень, оставшийся от отца, ставший на ДБ единорог, символ рода Легран. Месте с тем запечатала и каплю магии, никто кроме его величества не должен прочитать то, что я написала, а попытается его проблемы. Подошла к окну. Солнце как раз клонилось к закату, окрашивая мёртвый лес зловещими багряными лучами. Шипнов заклинание призыва ветра и окончательно решившись, направила письмо в столицу. Утро оно должно быть у его величества. Абель, достань, пожалуйста, моё чёрное платье. Развернулся к служанке, Тай два заметно улыбнулась и кивнула. Ну что, бароны и баронесса Белине, прибыли пожинать плоды своих стараний? Уже через 2 часа в компании Абель я спускалась в главный холл, чтобы поприветствовать гостей. Фернан, изменив своим привычкам, уже ожидал на крыльце. Приведи меня, он лишь сухо кивнул, даже не удостоив взглядом, и это меня более чем устроило. Экипаж тётушки и её супруга со скрипом затормозил у лестницы. Карета была вычерная, демонстративно богатая. От мамы я не расслышала о том, что тётушки Денис всегда отмечала стремление к излишней даже непрактичной роскоши. А потом, когда из кареты вышла полная дама с высокой причёской из торчащих перьев, я даже не удивилась. Подол платья был украшен вульгарными разноцветными камнями. Если издали можно было подумать, что они настоящие, то при её приближении стало слишком заметно стекляшки. За ней едва ли нечекане шаг шёл низкий полноватый мужчина, пытавшийся подчеркнуть свою статустность широким шагом, что при его росте смотрелось не столько смешно, сколько угрожающе, и высоко задранным подбородком. Барон и баронесса Белини прибыли, тут же сообщил их слуга кучер глашатай. О том, что этого рода всегда было туговато с финансами, я тоже знала. А как-нибудь с проблемам, когда глава семьи постоянно проигрывается в карты. Дорогая племянница. Радостно, и как по мне излишне нарочито, воскликнула Денис и широко раскинув руки, бросилась меня обнимать. Я даже брови не повела. Рады приветствовать столь желанных гостей в графстве Гельберт, без лишнего энтузиазма произнёс Фернан. Примите наши поздравления в связи с заключённым союзом. Повосно начала тётушка. Брак это союз двух любящих людей. Надеюсь, скорее вы подтвердите свои старания ребетишками. Меня аж передёрнуло от этой мысли, физически передёрнуло. Я не смогла, да и не захотела это скрыть, что явно заметил мой супруг, наградивший меня безмерно злобным взглядом. Это я тоже постаралась проигнорировать, но, признаюсь, по коже мурашки пробежали, напоминая о том, каким может быть проявление его неудовольствия. С утра мне удалось расправиться со степным ящером, а потом спешу предложить вам пройти в нашу столовую для того, чтобы ознакомиться с деликатесами местных земель. Степной ящер? Таких ещё едят? Тьфу ты. Раз уж присвоил себе богатство, то не трави себя. А заодно и свою супругу такой редкостной гадостью. Образтво, если это можно было так назвать столовой, я разглядывала с любопытством. В таких простеньких трапезных мне ещё обедать не доводилось. Настояла всё же обозначить, что обставили комнату со вкусом. Это было одно из немногих помещений замка, в которых мне довелось побывать, в обстановке которого действительно чувствовалась женская рука. То ли такая пусть скромная, но милая обстановка, наследие покойной супруги Фернана, то ли ещё более глубоко покойной матери, уж не знаю, но в окружении салатовых стен и светлой мебели дышалось легче, чем в угрюмых пустых коридорах, украшения которых ограничивались Статуями рыцарей в полный рост. На протяжении всего пути тётушка постоянно болтала, рассказывая о том, как долго сюда добиралась, и выражала желание погостить тут подольше. Эти заходы, какими бы они скромными они не были, Фернан вежливо игнорировал. Ещё бы, богатую жёнушку он уже получил, остальное не имеет значения. Мы уселись за столовые перед небольшими покрытыми жестяными клошами тарелками. Старший из четырёх повез замок слуг. Тот же снял клош с главного блюда, являя нам нечто отвратительного вида. Перед нами лежало создание размером не больше крупного зайца, покрытое поджаристой чешуёй, вокруг которого были выложены вываленные в муке, запечённые луковые кольца. Вроде как лук да чеснок единственное, что удалось вырастить на местных мёртвых землях, остальное привозили из ближайших плодородных селений. Да, блюдо дня, ничего не скажешь. Всю прошлую неделю я питался яйцами да картофелем. И так, кажется, мне ещё повезло. Какое, говорит, это называется? Осторожно спросил барон Белини. Его супруга поступила более мудро. Она просто опрожнела залпом бокал вина, что ей налил дворецкий, и аж жемысленно мстительно потёрла руки. Ох, тётушка, я уж проконтролирую, чтоб тебе достался самый большой кусок. Проконтролировать не удалось. Все тот же дворянский спешно, насколько ему позволял преклонный возраст, разложил нарезанные ломти по тарелкам. На свой кусок я смотрела с нескрываемым отвращением. Это вообще можно есть? Степной ящер невероятно питательный и полезный для мужской силы, произнёс Фернан, у меня едва вином носом не пошло от настолько вольных комментариев в данном присутствии двух дам. Хорошо хоть не для лечения геморроя. а то степные ящерицы составили бы серьёзную конкуренцию огурцам. Денис, если и удивилась, вида не подала. Зато дядя Жюст радостно принялся за трапезу. Ему я уверена, что геморой, что мужская сила всё одно. Я положила себе колечко лука и начала оживлённо его нарезать, создавая иллюзию того, что в моей тарелке хоть что-то до да происходит. Однако моё нежелание питаться всякими степными рептилиями от супруга не укрылось. Кэтрин Мы просто обязаны попробовать, сухо произнёс он, прерывая бессмысленной любезной трёп тётушке. После этой фразы за столом повисло тяжёлое молчание. Теперь все, включая Дворецкого, смотрели на мою тарелку в ожидании, что я испробую степного ящера. После такого пристального внимания к моему рациону другого выхода и не оставалось. Я отрезала крохотный кусочек мяса и положила себе в рот. Постаралась проглотить раньше, чем распробую на вкус. Так, по мне, ничем не отличается от курятины, сообщил барон. Весьма приятный вкус. И чешуйки так хрустят. Он непременно случаем показать, как именно могут хрустеть чешуйки. Ящероправда оказался немерским. Повар старалась на славу. С таким количеством специй и сушёных трав, пожалуй, что угодно можно было бы сносно приготовить. Даже едва заметный тинный привкус отбить. После того, как я съела честно два кусочка из пяток луковых колец, на мою тарелку перестали обращать внимание, и я довольно выдохнула. Сейчас бы досидеть до конца уйти к себе в комнату и не покидать её до того момента, пока король не решит помочь дочери своего верного подданного. Как оказалось, моим надеждам на сравнительно благоприятный исход этого вынужденного ужина пришёл крах ещё до того, как мы переступили через порог столовой.